Но, рассказав все это, болтливая Брикс тотчас раскаялась в своей откровенности и начала умолять милорда не сообщать мистеру кроули о сделанных ею признаниях. Полковник был так добр. Мистер кроули может обидеться и вернуть деньги, а тогда она уж нигде больше не получит за них таких хороших процентов. Лорд Стайн со смехом обещал сохранить их беседу в тайне, а когда они с мисс Брикс расстались, он посмеялся еще веселее. «Вот чертенок», — думал он, — «какая замечательная актриса и какой делец! На днях она своими уловками едва не вытянула у меня еще такую же сумму. Она оставляет за флагом всех женщин, каких я знавал за всю свою с толком прожитую жизнь. Они просто дети по сравнению с нею. Я и сам перед нею молокосос и дурак, старый дурак. Лжет она неподражаемо». Преклонение его милости перед Бекки неизмеримо возросло после такого доказательства ее ловкости. Получить деньги не нетрудно, но получить вдвое больше, чем ей было нужно, и никому не заплатить — вот это мастерский ход. «О Кроули», — думал милорд, — «Кроули уж вовсе не такой дурак, каким он выглядит и прикидывается. Он тоже ловко обделал это дельце». Никто бы не заподозрил по его лицу и поведению, что ему хоть что-нибудь известно об этой афере, а ведь это он научил жену и деньги, конечно, сам растратил. Мы знаем, что Милорд ошибался, придерживаясь такого мнения, но оно сильно повлияло на его отношение к полковнику Кроули, с которым он начал обходиться даже без того подобия уважения, какое выказывал ему раньше». Укровителю миссис Кроули и в голову не приходило, что маленькая леди могла сама прикарманить денежки. И весьма возможно, если уж говорить правду, что лорд Стайн судил о полковнике Кроули по своему опыту с другими мужьями, которых он знавал в течение своей долгой и с толком прожитой жизни, познакомившей его со многими слабостями человеческого рода. Милорд купил на своем веку стольких мужей, что право его нельзя винить, если он предположил, будто узнал цену и этому. Он пожурил Бекки, когда встретился с нею наедине, и добродушно поздравил её с блестящим умением получать больше денег, чем ей нужно. Бекки смутила столько на мгновение. Кривить душой было не в обычае этого милого создания, если её не принуждала к тому крайняя необходимость. Но в таких чрезвычайных обстоятельствах она врала без зазрения совести. И вот, в один миг у неё была готова новая, вполне правдоподобная и обстоятельная история, которую она и преподнесла своему покровителю. Да, всё, что она ему рассказывала раньше, выдумка, злостная выдумка, она в этом признаётся. Но кто заставил её лгать? «Ах, милорд», — говорила она, «вы не знаете, сколько мне приходится молча сносить и терпеть. Вы видите меня весёлой и счастливой, когда я с вами». Но какие муки я терплю, когда рядом со мной нет моего покровителя? Муж угрозами и грубейшим обхождением заставил меня обратиться к вам с просьбой о тех деньгах, относительно которых я вас обманула. Это он, предвидя, что меня могут спросить о назначении этих денег, заставил меня придумать объяснение, которое я вам дала. Он взял деньги. Он сказал мне, что уплатил долг мисс Брикс. Я не считала возможным, я не смела не поверить ему. Простите зло, которое должен был причинить вам человек, дошедший до крайности. И пожалейте жалкую, жалкую женщину. И она залилась слезами. Никогда еще гонимая добродетель не являла такого обворожительно скорбного вида.